Все в том же смысле можно уподобить жизнь вышитому куску материи. Лицевую сторону коего человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку во второй. Изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительно, так как на ней можно проследить сплетение нитей. Высокое умственное превосходство может быть проявлено в беседе в полном блеске лишь после сорока лет ибо это превосходство может, правда, далеко превышать опытность и зрелость данного возраста, но отнюдь не способно заменить собою эти данные, дающие даже самому заурядному человеку известный противовес силам величайшего ума, пока тот еще молод. Здесь я имею в виду лишь личное отношение, не творение. Ни один, хоть сколько-нибудь выдающийся человек — не принадлежащий к пяти шестым столь скудно одаренного природой человечества, не может остаться после сорока лет свободным от некоторого мезантропического налета. Вполне естественно, что когда-то он по себе судил о других и постепенно разочаровывался, убеждая, что люди далеко отстали от него и никогда не сравняются с ним в отношении ума или сердца, а чаще всего и того и другого, вследствие чего он и старается по возможности меньше общаться с ними. Лишний раз упоминаю, что человек любит и ненавидит одиночество, то есть общество самого себя, в зависимости от своей внутренней ценности. Этот вид мизантропии разбирается, между прочим, Кантом в критике способности суждения, в конце общего примечания — К параграфу 29 первой части. Для молодого человека служит дурным признаком, дурным как в умственном, так и в нравственном отношении. Если он рано начинает хорошо разбираться в суете людской жизни, чувствовать себя в ней как дома и вступает в нее уже как бы подготовленным, все это указывает на пошлость. Напротив, неуверенное, неловкое, неумелое поведение говорит о более благородной натуре. Веселье и жизнерадостность нашей юности обусловлены, между прочим, тем, что, идя вверх, в гору жизни, мы не видим смерти, находящейся у подножия горы с другой стороны. Но, взобравшись на вершину горы, мы уже собственными глазами видим эту смерть, о которой раньше знали лишь по слухам. А так как к этому времени начинают убывать жизненные силы, то и жизнерадостность слабеет, и хмурая серьезность вытесняет юношеский задор и уверенность, отражаясь на наших чертах. Пока мы молоды, то что бы нам ни говорили, мы считаем жизнь бесконечной и сообразно с этим обращаемся с временем. Чем старше мы делаемся, тем экономнее мы пользуемся им. На склоне лет каждый прожитый день вызывает ощущение, родственное с тем, какое испытывает присужденный к смерти преступник при каждом шаге на пути к месту казни.